Луна скрылась за облаками, но Ангви не обязательно было ее видеть. Марков подарил ей на день рождения специальные часы в виде маленькой луны, которая совершала полный оборот с белой стороны на черную за 28 дней. Наверняка эта штука стоила уйму денег. Теперь Ангва носила часы на ошейнике, предмет из туалета, который она могла не снимать весь месяц. Она так и не сумела сказать Маркову, что не нуждается в них. Вервольфы всегда знают, что с ними происходит. Прямо сейчас трудно было понять что-то еще, потому что Ангва думала носом. В том-то и проблема, когда ты волк, нос берет командование на себя. Анга обыскивала переулки в окрестностях Паточной улицы, начав от входа в Гномью шахту. Она перемещалась в мире красок, запахи накладывались один на другой, плавали вокруг, лезли в ноздри. Нос единственный орган чувств, способный перемещаться назад во времени. Она уже посетила груду земли на пустыре. Там пахло троллем. Там он выбрался на поверхность, но что проку, идти по давно остывшему следу? Сотни уличных троллей тролей населили и черепа, но мерзкий маслянистый запах не желал покидать память. Наверняка у мелких плутов есть и другие входы. И шахту нужно как-то проветривать так, а значит, хотя бы легчайший запах масла обязан найти путь наружу. Скорее всего, сильным он не будет, но ей и не надо. Легкого донавения достаточно. Более чем достаточно. Рыся по проулкам и перескакивая через стены, Ангва сжимала в зубах маленький кожаный мешочек, неприкосновенный запас всякого здравомыслящего вервольфа, то есть такого, который помнит, что одежда не следует за ним волшебным образом. В мешочке лежали тонкое шелковое платье и большой флакон с ополаскивателем для рта. С точки зрения Ангвы, величайшее изобретение за последние сто лет. Она обнаружила то, что искала, на задворках главной улицы. Нужный запах выделялся среди знакомых органических ароматов города и напоминал тонкую черную ленточку, которая змеилась в воздухе. Дуновение ветра и проезжавшие мимо телеги колыхали ее туда-сюда. Ангва начала двигаться осторожнее. Этот район не походил на Паточную улицу. Здесь жили состоятельные люди, которые нередко тратили деньги на больших собак и таблички "Стреляю без предупреждения". Пробираясь вдоль заборов, она слышала громыхание цепей и скулёж. Анга ненавидела разборки с огромными свирепыми псами. Всегда было много крови, и даже полоскатель потом не помогал. Запах струился сквозь ограду эмпирического полумесяца, этого, так сказать, полудрагоценного камня в архитектурной короне города. Несмотря на престижность района, люди не рвались жить в полумесяцы, Жильцы редко задерживались здесь дольше, чем на 2-3 месяца, после чего торопливо съезжали, иногда бросая имущество. Сноска. Этот жилой комплекс находился сразу при съезде с Парковой улицы в районе с традиционно высокой арендной платой. Она была бы еще выше, если бы не эмпирический полумесяц, который, невзирая на отчаянные усилия Антморпского общества по сохранению исторического наследия, так и не снесли. В основном потому, что его построил чертов Тупица Джонсон, человек, который сочетал в своем хрупком теле столько энтузиазма, заблуждений и гениальной бестолланности, что сделался одним из величайших героев архитектуры. Только чертов Тупица Джонсон мог изобрести метр длиной в 60 сантиметров и треугольник с тремя прямыми углами. Только чертов Тупица Джонсон мог придать материи несуществующие измерения. И только чертов тупица Джонсон мог сделать это случайно. Его оригинальный многомерный подход к геометрии и послужил причиной возникновения эмпирического полумесяца. Снаружи это были нормальные дома, выстроенные из камня медового цвета. Там и сям даже попадались колонны и херувимы. Но внутри входная дверь дома номер один отворялась в спальню дома номер 15. Из окна на первом этаже номера 3 Открывался вид приличествующий второму этажу номера девять. Дым из камина в столовой дома номер два выходил из трубы дома номер 19. Конец носки. Анга легко и беззвучно перескочила через забор и приземлилась на все четыре лапы на заросшей гравиевой дорожке. Обитатели полумесяца редко занимались садоводством. Зачем, если не знаешь наверняка, в чьем саду прорастут посаженные тобой луковицы? Следуя указаниям носа, ангва сунулась в густые заросли чертополоха. Заплесневелые кирпичи, уложенные кругом, намекали, что когда-то здесь был колодец. Помимо густого маслянистого запаха, она ощутила кое-что еще, посвежее и посложнее. И тогда у ангвы на загривке встала дыбом шерсть. Там внизу был вампир. Кто-то выдергал сорняки и оттащил мусор, в том числе неизбежный полузгнивший матрас. и развалившееся кресло. Сноска. Жители полумесяца не стесняясь выбрасывали мусор из окон, поскольку скорее всего приземлиться ему предстояло в чужом саду. Конец носки. Салли, что она тут забыла? Анга выковалила из основания колодца старый кирпич и бросила вниз. Вместо всплеска послышался деревянный стук. Чтобы спуститься Ангва вернулась в человеческое обличие. Когти это хорошо, но у обезьян некоторые штуки получаются лучше. Разумеется, стенки колодца были скользкими, но за много лет из них вывалилось столько кирпичей, что спускаться оказалось проще, чем Ангва рассчитывала. Колодец был глубиной примерно в 60 футов. Его вырыли в те дни, когда повсюду господствовало убеждение, что вода, в которой кишат вызобилые маленькие усатые твари, просто обязана быть полезной для здоровья. На дне оказались несгнившие доски. Кто-то, разумеется, гномы недавно про них в колодце притащил пару досок. Они дорылись до сих пор и остановились. Но почему? Потому что уперлись в колодец под досками хлюпала грязная вода, или точнее, грязная жидкость. Туннель слегка расширился. Гномы, как почуяла Ангава, побывали здесь несколько дней назад, не больше. Да, гномы явились пошныряли вокруг, а потом внезапно ушли, даже не удосужились прибрать за собой. Ангва как будто видела все собственными глазами. Она прокралась вперед. Карта туннелей запечатлевалась в ее носу. Они оказались далеко не так хорошо обустроены, как те ходы, по которым их водил Пламен. Они были примитивнее, со множеством зигзагов и тупиков. Нетёсанные доски и деревянные балки удерживали зловонную грязь, которая тем не менее сочилась отовсюду. Эти туннели строили не на века. Их проложили для быстрой и несомненно грязной работы, лишь бы продержались, пока рабочие не уйдут. Значит, гномы что-то искали, но не знали, где оно находится, пока не оказались примерно в 20 футах и тогда они почуяли эту штуку, Заметили ее? Последний отрезок туннеля, ведущий к колодцу, был прям как стрела. То есть гномы знали, куда движутся. Ангва пробиралась вперед, согнувшись почти вдвое, чтобы не стукнуться о низкий потолок, а потом сдалась и превратилась в волка. Туннель снова выпрямился, время от времени от него отходили боковые коридоры. Ангва не обращала на них внимания, но нос подсказывал, что они были длинными. Запах вампира по-прежнему звучал раздражающим диссонансом в симфонии запахов, почти заглушая вонь стоялой воды, сочившейся из стен. Там и сям на потолке кишили вурмы. летучие мыши, они шевелились. Наконец, проходя мимо очередной дыры, Ангва учуял новый запах, довольно слабый, но несомненный запах разложения. Недавняя смерть. Три недавних смерти. В конце короткого бокового хода лежали тела трёх гномов, наполовину погрузившиеся в грязь. Они светились. Марков сказал у уурмов нет зубов. Они ждут, пока потенциальная еда сама не станет полужидкой. И тогда, дождавшись величайшей удачи в своей жизни, они пируют. Здесь, внизу, в доли от городских улиц, гномы превращались в свет. Ангва фыркнула. Очень свежая смерть. Они что-то обнаружили, произнес голос за ее спиной. А потом это что-то их убило. Ангва прыгнула.